Глава 595. Пуская ростки. Хайди пострадала во время захвата. А ей выстрелили в ногу. Мы остановили кровотечение, но она, вероятно, сейчас не сможет ходить. Как все остальные, ведьма из ассоциации кровавого клыка по имени начиная Вспышка умерла прошлой ночью. Тилли вздохнула. «Мои ведьмы в порядке». Роланд кивнул и сказал, «Я скажу Нане, чтобы она вылечила Хайди. Что касается всего остального, давай поговорим после того, как вернемся в замок». По сравнению с опросом лидера Ассоциации Кровавого Клыка, вторжение в церковь было главным приоритетом для Роланда. После того, как он вернулся в свой кабинет, он сначала расспросил о ситуации спящего острова, а затем показал Тилли и другим ведьмам письмо из северного региона. Пепел и Андреа также были там, узнавая об участии трех больших семей королевского города Королевства Рассвета. С тех пор, как Роланд получил секретное письмо с предупреждением, Он дважды связывался с Хилом Фоксом, чтобы получить четкое представление о том, что происходит. После того, как он рассказал ведьмам все, что знал, Андрея не могла не покачать головой. Глупый Отто, он все еще ведет себя так же, как и раньше, когда был маленьким. Он никогда не посмеет войти во дворец без Ору. Ну, по крайней мере, ему удалось показать нам, что творит церковь. «Кроме того, он сделал все это главным образом из-за тебя», — сказала Пепел, пожимая плечами. «Ты...» — ответил ему, — спросила Тилли у Роланда. Я убеждал его не действовать опрометчиво, потому что даже камень божественной кары не смог повлиять на очищенную ведьму, значит, обычным людям почти невозможно победить ее. Кроме того, принц Аппен упомянул, что там были и воины божественной кары. «Королевство Рассвета слишком далеко от королевства Грейкасл, и я не могу предложить ему какую-либо помощь напрямую. В таких обстоятельствах мудрое решение в том, чтобы, пока церковь не сосредоточится на королевстве Грейкасл, делать вид, что о тайне церкви ничего не известно», — сказал Роланд, наливая чай для всех. Он, возможно, не в состоянии себя контролировать, действовать импульсивно, всегда было в привычке от с самого детства, сказал Андреа. Он будет хорошо себя контролировать, потому что я сказал ему кое-что еще. Роланд улыбнулся и добавил, «Я сказал ему, что Андреа у меня в безопасности, и враг не сможет навредить ей, даже если ей и придется сражаться с церковью. Я также предупредил его, что если он умрет, у него никогда уже не будет шанса снова встретиться с Андреа». «Очень убедительно», — прошептала Пепел. «Хватит». Тилли быстро вмешалась в этот момент, чтобы не допустить ругани. Она посмотрела на Роланда, обвиняя его в том, что он высмеивал всю ситуацию, а затем сменила тему, спросив, что ты собираешься делать со вторжением церкви. Ха, «Я собираюсь построить оборонительную линию с ружьями и пушками под хребтом холодного ветра», — сказал Роланд. Он достал карту из ящика и расстелил ее на столе. Он указал на границу северного региона, сказав, «С тех пор, как я получил новости...» Я уже отправил первую армию для доставки военных припасов в город глубокой долины, и чтобы уничтожить влияние церкви в моем королевстве. Учитывая это, святой город Гермес скоро почувствует намерение Касла относительно гарнизона хребта холодного ветра. Ты хочешь преднамеренно раскрыть свои действия врагу? «Не хочу показаться глупой, но разве информация, преднамеренно передаваемая врагу, не должна быть ложной?» — спросила Андреа. «Но это единственный способ, с помощью которого я могу заставить церковь атаковать, и таким образом мои люди меньше пострадают. Первая армия все равно очень хороша именно в лобовом столкновении», — объяснил Роланд. «Понимаю, это очень хорошая идея», — кивнула Тилли. «Но есть еще и скрытая опасность — очищенные ведьмы. Сильной огневой мощью нам не нужно беспокоиться о видимых врагах, но ведьмы церкви могут вызвать неожиданные неприятности для первой армии, поскольку мы ничего не знаем об очищенных ведьмах. Только наши ведьмы с магической силой могут защититься от них», — добавил Роланд. «Вот почему мы здесь...» «Поверь мне, мой старший брат, ведьмы спящего острова будут сражаться на твоей стороне», — ответила Тилли. Вернувшись в здание ведьм, Тилли вернулась в комнаты, в которых жила раньше. Гостиная и спальня выглядели точно так же, как и до ее отъезда. На столе не было пыли, видимо, Роланд приказал убираться здесь. Рядом с дверью были видны три деревянных таза, которые использовались для купания. Чистая одежда была красиво уложена в тазах, а рядом с ними были сандалии, которые легко было носить. Выросшая в королевской семье, Тилли привыкла регулярно принимать ванны, но никогда раньше не купалась так часто, как здесь, где всегда была теплая вода. Последовав за ароматом свежей пищи и открыв шкаф, она обнаружила, что он был наполнен различными видами приправ, сушеным мясом и хлебом. Она могла легко утолить голод, если бы проголодалась. Принцесса Тилли никогда не была человеком, который действительно заботился о материальном комфорте, но она не могла не почувствовать тепло в своем сердце, увидев всю эту сцену. А, — Я снова буду использовать ароматическое мыло для купания, да и полотенца кажутся совершенно новыми, — громко сказала Андрея в гостиной. — А что плохого в новых полотенцах? — спросила Пепел. — Да ничего, для меня ничего, а вот на тебя жалко новое тратить. «Что ты сказала? Я думаю, что эта рябка, которую ты принесла, сойдет. Почему человеку, который может терпеть купание в соленой, вонючей морской воде, вообще может понадобиться полотенце?» Услышав знакомые, пререкающиеся голоса, Тилли молча улыбнулась. Она думала, что, похоже, все любят город без зимы, и даже ведьмы Ассоциации Кровавого Клыка изменились после того, как пришли сюда. Она чувствовала, что ей тоже понравился этот город, как и всем остальным. Улучшение качества жизни может быть одной из причин изменений других ведьм, но не принцессы Тилли, которую обожал король Уимблдон Третий. По сравнению с ее жизнью во дворце, жизнь здесь была просто новой и интересной, но никак не роскошной. Что-то другое привлекало ведьм. Оставаясь в этом городе, Тилли, естественно, чувствовала себя расслабленной, и все же до сегодняшнего дня она понятия не имела, почему она так себя чувствует. Но сегодня, когда Роланд сам разливал чай ведьмам, она вдруг все поняла. Роланд по-настоящему принял ведьм и относился к ним как к друзьям, вместо того, чтобы просто притворяться дружелюбным, зная, что ведьмы могли бы ему помочь. Независимо от того, кем он был, лордом, принцем или королем, Тилли могла сказать, что его отношение оставалось неизменным во все времена». Он считал ведьм своими друзьями и совсем не притворялся. — С вами все в порядке? Услышав голос пепел позади, Тилли обернулась и увидела, что та осторожно закрыла дверь кухни. — А? Почему вы сегодня назвали его старшим братом? — На спящем острове вы сказали, что помогли бы ему только для того, чтобы помочь себе, и вы сказали, что он совсем не похож на принца Роланда, — покосилась пепел. — Я не думаю, что он глупый трусливый старший брат, и мне все равно, он это или нет. Тилли помолчала и спросила, — Ты когда-нибудь думала о значении этой войны против церкви? — Возмездие? «Нет». Тилли покачала головой и сказала, «Свобода жизни. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы переехать сюда?» Глава пятьсот девяносто «Очаг свободы». Очень удивленная вопросом, Пепел спросила в ответ, «Что вы сказали? Я никогда не думал о том, чтобы оставить вас». «Я не это имела в виду. Честно говоря, здесь совсем неплохо, и тебе здесь нравится, верно?» — пояснила Тилли, узнав, что Пепел неправильно поняла ее. После мгновения колебания Пепел кивнула и сказала, «У ассоциации сотрудничества ведьм должна быть веская причина оставаться здесь и работать на Роланда, но с нами все по-другому, у нас есть собственный дом». Тилли прервала пепел и сказала, «В этой войне есть только три возможных исхода. Первый — мы проигрываем армии божественной кары и умираем в какой-нибудь Канаве в северном регионе. При таких обстоятельствах ни спящий остров, ни город без зимы не будет больше иметь значения для нас. Клянусь своей жизнью, миледи, вы никогда не умрете в таком месте» сказала Пепел, поспешно прикрыв рот принцессы Тилли рукой, и даже не использовала более формальное обращение в спешке. Тилли продолжала смотреть на Пепел с улыбкой, пока Пепел не убрала свою руку, а затем сказала, «Это просто гипотеза, я тоже не думаю, что меня убьет церковь». «Так и не говорите этого вслух, ваши слова!» с беспокойством сказала Пепел могут стать самореализующимся пророчеством», — добавила Тилли. Она подошла к маленькому окну кухни, чтобы посмотреть на задний двор замка, который был полон энергии и жизни, и продолжила. «Вот почему я говорю тебе об этой гипотезе самой первой. Вторая возможность заключается в том, что Роланд проиграет войну, но мы выживем». Таким образом, королевство Грейкасл больше не сможет противостоять церкви. Город без зимы окажется в огне, а Роланду будет открыт путь только в одно место. Спящий остров. Да, мы продолжим борьбу против церкви на острове, пока не начнется битва божественной воли. Может быть, человеческий род исчезнет сотни лет спустя. Но мы ничего не сможем сделать, поскольку мы не сможем прожить так долго. Как насчет третьей возможности? Если мы победим церковь и завладеем святым городом Гермесом, все ведьмы будут свободны от издевательств и преследований, и миссия спящего острова будет выполнена. В выполнена? Да. «Сейчас все дело в охоте на ведьм. Если церковь будет разрушена, нам больше не придется прятаться на островах фьордов. Фьорды не могут предложить нам приятную среду для жизни из-за их ограниченных запасов и непредсказуемой погоды, но, конечно, мы не оставим спящий остров и продолжим работу наших спящих чар». Единственное изменение будет в том, что мы сможем начать жить и в городах, которые нам нравятся, так ведь? Я всегда останусь с вами, даже в аду и в осаде многочисленных демонов, а в мире, где полно соленой рыбы и рыбного супа... А... Пепел внезапно лишилась дара речи. Тилли не могла не рассмеяться, — она сказала. — «Расслабься, меня тоже тошнит, если съесть их слишком много. Вероятно, я буду останавливаться в городе без зимы время от времени. Мне нужны некоторые изменения в рационе». «Эй, о чем вы тут говорите?» Андреа открыла дверь, вытянула шею и заглянула внутрь. На ней был халат, а на голове деревянный таз. «Что ты собираешься делать?» — спросила пепел, нахмурившись. «Принять ванну?» Андреа дернула губами и сказала, «Проторчав на корабле более десяти дней, я вся воняю, хотя неудивительно, что кто-то вроде тебя не смог заметить даже такой сильный запах рыбы». «Тилли, вы пойдете со мной?» «Да, подожди меня, я переоденусь», — ответила Тилли. <къех> и меня пепел притворилась, что не слышала насмешки и выразила намерение присоединиться к купанию». «Эй, я тебя не приглашала!» — Андреа закатила глаза в ответ на слова Пепел. «Я буду сопровождать Тилли, а не тебя, не пойми меня неправильно». Глядя на них, что смотрели друг на друга в безмолвном противостоянии, Тилли расслабилась и стала думать о том, как все они смогут жить легко и счастливо, когда победят церковь. Роланд долгое время был в своем кабинете, пока Найтингейл не пришла с сушеной рыбой в руке. Он совсем не ожидал, что Тилли, которая не признавала его своим старшим братом, сегодня так внезапно назовет его старшим братом. Роланд чувствовал себя счастливым и в то же время смущенным, задаваясь вопросом, действительно ли она считала его принцем Роландом или просто надежным другом и опекуном? — Да, она назвала вас старшим братом, это неважно. Я могу вас так называть, если хотите, — недоверчиво сказала Найтингейл. — Ты на три года старше меня. Разве вы, аристократы, не цените свое «я»? Роланд вздохнул про себя и подумал. «Но неплохо иметь старшую сестру, как мою». «Нет, перестань думать об этом». Роланд прогнал эти мысли и спросил. «Как ты думаешь, что повлияло на ее изменение отношения ко мне?» «Кто знает, может, она увидела вашу искренность, потому что вы не использовали ведьм кровавого клыка, чтобы разобщить спящий остров, и быстро объявили войну церкви. По сравнению с пустыми обещаниями, эти действия более убедительны, но это только моя догадка, а может, она так сказала, просто не подумав». Найтингейл пожала плечами. «Да причина не так важна, как факты». «Независимо от того, что изменила Тилли, она приблизилась ко мне. Это также означает, что я получил более широкое признание среди ведьм спящего острова», — подумал Роланд. И следом сказал Найтингейл. «Пришло время встретиться с Хайди Морган». Роланд вошел в тюрьму в подвал замка и увидел, что Хайде лежит без сознания в кровати, сделанной из соломы. Рана на ее ноге, покрытая черными и красными пятнами крови, полностью зажила». Чтобы обеспечить безопасность Наны, я вырубила Хайди Морган, прежде чем Нана начала лечение. В противном случае было бы слишком опасно снимать с нее камень божественной кары. Я слышала от другой ведьмы кровавого клыка, что она пыталась удержать Андреа в заложниках, когда оказалась окружена, — прошептала Найтингейл на ухо Роланда. «Понятно, ты хорошо поработала». Вокруг шеи и запястий Хайди были железные обручи с камнями божественной кары, и без специальных инструментов их невозможно было разблокировать. Они сделали все это с ней, потому что она была очень сильной боевой ведьмой. Она могла причинить смертельный урон всем объектам на расстоянии десяти шагов, разрушив их изнутри». По словам Тилли, этот коллапс не будет затронут никакими другими факторами, поскольку неважно, на каких сосудах Хайди использовала силу, они ломались. Деревянный сосуд был бы раздавлен, и металлический был бы раздавлен. И брюшная полость, и грудная полость живого существа также разрушалась и выдавливала из себя мягкие внутренние органы что напоминало Роланду о выдавливании зубной пасты из тюбика. С точки зрения Роланда, Хайди лучше бы работать на заводе, а не сражаться. Она могла бы выступать в качестве штамповочной машины для обработки сырья с помощью пресс-форм. Это было самым основным использованием ее способностей. Роланд считал, что ее потенциал был бы куда больше, если бы во время обучения она поняла, что между молекулами и атомами было пространство. Но, к сожалению, он также знал, что для этого уже слишком поздно. «Разбуди ее», — попросил Роланд. Найтингейл кивнула и проникла в камеру, чтобы поднять Хайди и притянуть ее к стальным решеткам. Роланд посмотрел на нее и сказал, «Я Роланд Уимблдон, король Грейкасла. Я слышал, что ты хотела поговорить со мной. Ты можешь поговорить со мной прямо сейчас». Глава 597. Кровь и клык. Хайди потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что произошло. Сначала она коснулась бедра, которое уже вылечили, а затем осмотрела Найтингейл с ног до головы. После этого она, наконец, повернулась к Роланду и спросила. — Ваше Величество, вы меня излечили? — Да, в противном случае ты исчерпала бы силы Найтфолл, — ответил Роланд. Затем он нашел стул и сел перед камерой. — Скажи мне, куда ты посылала отвергнутых ведьм? — Это... это Ифер сказала вам? — Да, ведьма по имени Энни была ее подругой. Вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос Роланда, Хайди сжала зубы. В этот момент Роланд увидел в ее глазах ненависть. — Ты могла бы дать им приют? — «Остров Эрцгерцога — это земли Эрцгерцога Моргана, и ты его преемница. Не может быть такого, чтобы ты не могла позволить себе даже десяток ведьм-помощниц. Хотя все, что тебе нужно было сделать в то время, — это предложить им немного каши в день, но ты все равно решила отказаться от них». Ты думала, что они бесполезны, но на самом деле ведьмы-помощницы гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить. Оружие, которым Андреа ранила тебя, — это оружие, сделанное ведьмой-помощницей и простыми людьми. С ним очень легко управляться. Даже фермер, который работал на полях всю свою жизнь, может легко использовать его, чтобы убить опытного рыцаря, — сказал Роланд. Услышав это, лицо Хайди изменилось, она быстро подняла голову и спросила. — А что вы сказали? Даже обычные люди могут его использовать? — Ты все еще веришь, что я полностью полагался на ведьм при захвате королевского города и занятии трона короля Грейкасла? Роланд откинулся на спинку стула и добавил. — Если бы у ведьм была такая мощь, Они не были бы подавлены церковью и аристократами. И как же они создали оружие? Роланд холодно посмотрел на Хайди, пока она не поняла, что задала сейчас самый неподходящий вопрос. После этого он съязвил. — Что, мы, по-твоему, просто на дворцовом банкете болтаем? Хайди с трудом сглотнула и сказала. — Это леди рядом с вами. — «Найтингейл, она работает на меня, а не на Тилли. Я хочу снова спросить тебя, куда ты посылала отвергнутых ведьм?» — спросил Роланд низким голосом. «Я отпускала их, чтобы они шли в другие организации ведьм. Я понятия не имею, куда они пошли. Некоторые из них могли вернуться в близлежащие города и деревни, а некоторые могли отправиться в Королевство Рассвета». «Ты лжешь. Ни слова правды». Внезапно перебила ее Найтингейл. «Нет, Ваше Величество, она ничего не знает обо мне». «Даже не пытайся, Хайди». Роланд покачал головой и продолжил. «Найтингейл может отличить правду от лжи. Ты не сможешь лгать перед ней. Теперь ты знаешь, почему Тилли привезла тебя с фьордов в западный регион». Ты предстанешь перед судом здесь, если ты не хочешь страдать, скажи мне, что именно ты сделала? Мое терпение иссякает. В тусклом свете огня выражение лица Хайди казалось каким-то неопределенным. Видимо, она не ожидала, что Найтингейл окажется обладательницей такой способности. После минуты молчания Хайди схватилась за стальные решетки и закричала. «Ваше Величество Уимблдон, королевство Вольсхард было аннексировано церковью, король был потерян, и теперь я — единственный потомок королевской семьи Морган. Если вы поможете мне восстановить мое королевство, я принесу вам бесчисленные прибыли, золотые роялы, драгоценные камни, да, ведьмы, ассоциация кровавого клыка также будет в вашей команде». «Это твои последние слова?» — Я дам вам половину королевства Вольфсхард. Земля на западе Чернокаменного утеса будет вашей. — Хватит! — нетерпеливо перебил Роланд. — Я просто хочу знать, куда подевались ведьмы. — Что? Даже мое королевство не может сравниться с этими ведьмами? — недоверчиво спросила Хайди. Роланд был сыт по горло этим и сказал... «Разве ты меня не понимаешь? Королевство Вольсхард не твое, и я не интересуюсь землей, находящейся далеко от меня. Я здесь только из-за хороших манер, и пока я просто спрашиваю тебя. Но у меня есть и много других способов заставить тебя сказать правду. Что касается пыток, я думаю, ты знаешь о них больше меня». Это не принесет тебе пользы, поэтому скажи мне, что ты сделала с теми ведьмами, пока я все еще здесь. Может быть, я пощажу твою жизнь». Хайди приняла последнее предложение Роланда как спасательную соломинку и переспросила. «Ваше Величество, вы действительно пощадите меня? Я человек своего слова». Хайди опустила голову и сказала после долгого колебания, «Я отправляла их аристократам». Сердце Роланда немного дрогнуло, и он спросил, «Ты не продавала их аристократам? Нет, все дело в компромиссе». Она глубоко вздохнула и продолжила. Я бы никогда не набрала достаточное количество ведьм для ассоциации кровавого клыка, если бы я зависела исключительно от пробуждения ведьм на острове Эрцгерцога. Чтобы привлечь больше ведьм, я должна была распространять имя ассоциации по всему королевству Вольсхарт. Ты могла бы нанять крыс, которые выполнили бы эту работу за тебя. Как это связано с аристократами?» — спросил Роланд. Он также пытался привлечь внимание ведьм с помощью пропаганды, но так как Тилли начала распространять новости раньше, чем он, ему не удалось привлечь многих ведьм. — Крысами манипулируют аристократы. Кроме того, как только церковь узнала бы секрет острова Эрцгерцога, я бы столкнулась с настоящими проблемами. — Итак, ты подкупала аристократов ведьмами. «Да, я делал это, чтобы обеспечить наше сотрудничество. Если бы они незаконно держали ведьм, они, естественно, отслеживали бы и действия церкви и контролировали бы крыс должным образом». Они даже намеренно отвлекали внимание священного города от меня. Только после того, как местные лорды соглашались принять ведьм, я распространяла информацию в их владениях. Сделав это, я могла бы свести к минимуму риск, — сказала Хайди низким голосом. Роланду не пришлось спрашивать, чтобы понять, что случалось с этими небоевыми ведьмами. Должно быть, их запирали в темных комнатах на всю жизнь, и большинство из них умирало молодыми. Даже судьбы тех нескольких удачливых ведьм, которые доживали до совершеннолетия, были предопределены. Они погибали либо от рук аристократов, которые использовали их для того, чтобы удовлетворить свою собственную похоть, либо от рук церкви, которая вынуждала аристократов выдавать им ведьм в это время хайди отчетливо ощутила гнев найтингейл и импульсивно отодвинулась назад ваше величество вы обещали роланд остановил найтингейл вытянув руку и продолжил спрашивать кто делал все это за тебя ифи сказала что ты никогда не встречала энни небесная вспышка она была убита пепел кто нибудь еще — Другие ведьмы Ассоциации Кровавого Клыка не знали об этом? — спросил Роланд. Хайди кивнула. — Говори. — Не знали. Роланд тайком вздохнул с облегчением и сказал. — Последний вопрос. Для чего твоя Ассоциация Кровавого Клыка вербовала боевых ведьм отовсюду? После короткой паузы Хайди сказала. «Я просто хотела помочь моему отцу захватить трон, который должен принадлежать ему». Хайди остановилась, но Роланд мог легко догадаться, что она скажет. После смерти эрцгерцога Моргана Ассоциация Кровавого Клыка стала инструментом Хайди Морган, что работал для исполнения ее собственного желания по захвату власти». Выйдя из подвала, Найтингейл схватилась за руку Роланда и спросила, «Неужели вы и правда пощадите эту убийцу?» «Хайди Морган — ведьма спящего острова, и мне не положено казнить ее. Тилли хотела, чтобы я помог узнать правду, поэтому она и привезла Хайди в западный регион». «Вы хотите сказать?» — глаза Найтингейл начали светиться. «Что касается того, пощадит ли ее спящий остров или нет, это не мне решать», — сказал Роланд, разводя руками. Глава 598. Конец ее мечтаний. На следующий день Роланд рассказал новости Тилли и другим ведьмам. Как смела она использовать ведьм в качестве награды для этих грязных аристократов! Не сумев сдержать свой гнев, Пепел заговорила первой, прежде чем принцесса Тилли смогла что-то сказать. Если бы Андреа не остановила ее, она, вероятно, сразу бы бросилась в подземелье. Мисс Найтингейл проверила достоверность ее показаний, тихо спросила Тилли. «После нескольких предварительных вопросов она все рассказала», — ответил Роланд и рассказал им, что произошло в камере. «Я думал, что нам понадобится время, чтобы заставить ее сдаться, но она слабее, чем мы ожидали. Вчера он не ожидал полного признания от заключенной, потому что такой опрос был просто способом запугивания, обычным делом до официального допроса. Из-за этого он не снял камень божественной кары с Хайди, и Хайди не знала, что Найтингейл фактически обнаруживала ложь через магическую силу, а не голос. — Я понимаю, — Тилли кивнула. — Спасибо, что сделал это для меня. Не глупи я ведь твой брат. Роланд немедленно воспользовался этой возможностью, пытаясь указать на их близость. Кроме того, Хайди Морган, если можно сказать, ведьма спящего острова, ее нужно передать тебе. — Твоя правда, — Тилли долго молчала. — Что бы ты сделал, если бы такое случилось в городе без зимы? Роланд посмотрел в ее глаза, что напоминали драгоценные камни, и заметил скорее больше молчаливой ярости, чем муки в ее серых зрачках. Она уже приняла решение. «Я сделал бы то же самое», — Роланд успокоил ее. Этим комментарием Хайди Морган была приговорена к смертной казни. Тилли больше не колебалась. Она прошептала что-то на ухо пепел, которая кивнула в ответ и вышла из кабинета. «А сейчас прошу меня извинить, брат». Роланд видел, что Тилли была очень подавлена инцидентом, но он не знал, что сказать. Когда он собирался сопроводить ее в здание ведьм, волнующий крик нарушил молчание. Он раздался из магического камня молвы на груди Найтингейл. «Это молния! Прием! Это молния! Самр узнала, когда произошел инцидент!» Доклад маленькой девочки ошеломил всех. — А что она там увидела? — спросил Роланд. — Два монстра, большой рот и щупальца, и я не знаю, как их описать. Роланд понял, что она чрезвычайно возбуждена. — Это то, чего мы никогда еще не видели. — Боже, ваше величество, вам лучше прибыть сюда и самому все увидеть. Что случилось? Тилли была в замешательстве. — Они следуют дьявольский город за заснеженными горами. — «Красный туман исчез оттуда неделю назад», — объяснил Роланд. «Я хотел рассказать тебе об этом сегодня, но...» «Я почти забыл о демонах». Тилли глубоко вздохнула. «Ты можешь рассказать мне детали по пути?» «По пути?» Роланд был немного удивлен. «Но разве я не могу отправиться с тобой?» Она подмигнула. Принцесса Тилли действительно была сильной с самого детства. Она знала, как вести себя и казаться безразличной, когда сталкиваешься с чем-то очень важным. Роланд был втайне изумлен тем, как быстро она смогла восстанавливать спокойствие своего ума в моменты кризиса. Столь необходимое качество для правителя, над которым ему самому, к сожалению, еще много предстоит поработать. Если бы он взял Тилли с собой, то Пепел и Андреа, Наверняка отправится с ними. Следовательно, в поездке будет намного безопаснее. У него не было причин отвергать ее предложение. Ну, конечно же, можешь. Роланд согласился. Хайди прислонилась к решеткам, ожидая, пока Роланд вытащит ее. Ассоциации кровавого клыка пришел конец. Тилли определенно не позволила бы ей вернуться на спящий остров, Однако, будучи членом королевской семьи Морган, она нашла новый путь к своему восхождению на трон. Она могла бы опираться на королевскую власть Грей Касла и вернуть себе трон. Хайди возлагала куда большие надежды на вознаграждение, которое она собиралась предложить, чем на собственное обещание Роланда. Роланд прямо не давал никаких обещаний, вероятно, только потому, что он был братом Тилли, он был обязан рассказать спящему острову о местонахождении пропавших ведьм. Хайди твердо верила, что ни один аристократ не сможет противостоять столь великому искушению. Половина территории Вольфсхард несомненно принесет Роланду огромную известность и богатство, его имя также будет увековечено в истории и станет бессмертным. Что касается ее, ее имя будет помниться аристократами последующих поколений, тем не менее ей будет все равно». Если она успешно смогла бы стать правителем Вольфсхарта, она могла отказаться от всего остального. Только так она могла официально начать мстить. Она должна была отомстить за своего отца и себя, отомстить аристократам за их предательство». Она поклялась, что повесят этих предателей одного за другим и подвесят их головы над городскими воротами, давая публике понять, какая судьба ждет тех, кто подставлял эрцгерцога Моргана. Железные ворота подземелья внезапно распахнулись. Скрипучий звук от этого действа казался особенно громким в гробовой тишине подземелья. Хайди тут же поднялась на ноги и посмотрела в конец коридора. Однако вошел не Роланд Уимблдон, а угрюмая пепел. В этот момент по позвоночнику Хайди пробежал холодок. «Что ты здесь делаешь? Где его величество?» «Ты прекрасно знаешь, зачем я сюда пришла. Пепел медленно приближалась к камере». Хайди отступила, пока пепел шаг за шагом продвигалась вперед, но вскоре поняла, что ей негде найти убежище. — Ты должна была это предвидеть, когда передавала тех невинных ведьм знати. «Нет — Нет! — вскрикнула Хайди. — Его Величество пообещал мне, что он оставит меня в живых. Он уже помиловал меня. Ты не можешь не подчиняться приказу короля. Где он? Я хочу его увидеть. Пепел схватила железные прутья и раздвинула их силой. Она вошла в камеру, наклоняясь. Эти ведьмы пришли в кровавый клык за помощью, в надежде на отдых и пищу, но ты подвела их и отправила в ад своими собственными руками. Ведьмы сбежали от церкви, но были преданы их сородичам. Даже если Роланд и простил тебя, я не могу просто забыть об этом, как будто ничего не случилось». Пепел. «Услышала разговор между Роландом и мной, или Роланд рассказал секрет Тилли и другим ведьмам?» — подумала Хайди. В ужасе она схватила медальон божественной кары на шее, но медальон был встроен в железное кольцо. Было невозможно снять его голыми руками. «Давай я тебе помогу!» — пепел приблизилась к Хайди. Она протянула руку и подняла Хайди с пола за шею. Железное кольцо начало затягиваться, и Хайди вскоре почувствовала, что задыхается. Она извивалась и дергалась, как рыба, выброшенная из воды, пытаясь удержаться на полу, но напрасно. Постепенно, когда ее зрение размылось, фигура пепел стала казаться далекой. «Почему я закончила именно так? Я не хочу умирать здесь. Я единственный преемник трона, будущий правитель Вольфсхарта!» Трон Клыков, казалось, становился все дальше и дальше от нее. Она снова слышала, как в ее ушах звенели слова издевательств со стороны аристократов. С легким треском железное кольцо погрузилось в ее шею и прекратило ее муки.